как течет время Так как Олег, так же, как и я, не единожды бывал в этом монастыре, сегодня мы не стали останавливаться, и Костомарова осталась за кормой. Чуть ниже по течению от села Костомарова, там, где склоны меловых гор вплотную подступают к правому берегу, есть местечко, где подземные воды выходят на поверхность, попросту говоря, здесь бьет родник. А так как совсем недалеко расположен монастырь, то было бы странно, если бы вода в нем не приобрела статус святой. Мы с Олегом пришвартовались к камышам совсем рядом с источником и, взяв пустые баклажки, сошли на берег, чтобы пополнить запасы питьевой воды. С того времени, когда я был на этом месте в прошлый раз, родник изменился. Теперь здесь сделали купель. Есть даже импровизированная сколоченная из досок раздевалка с крючками для одежды. И, хотя погода не располагала к омовениям, мы решили взбодриться. И правильно сделали. То ли температура воды, то ли само место, а может и то и другое подействовало не просто освежающе, но и настроение, и даже само восприятие мира стало несколько другим, благостным. В тишине и безветрии Аргоша медленно скользила вместе с донским течением. Олег и я впали в некое медитативное состояние и молча наблюдали за проплывающими мимо берегами, не пытаясь ни подгребать веслами, ни ловить малейшее дуновение ветра с целью двигаться быстрее. А через некоторое время тучи начали редеть, и появился попутный ветерок, который вскоре задул ровно и сильно. Аргоша, как норовистая лошадка, закусила удила и, наполнив ветром паруса, побежала вниз по реке. «Слушай, Олег, прервал я наше молчание. Мы с тобой за 10 дней прошли на Аргоше примерно километров 200-250, а это была целая маленькая жизнь. Кажется, что мы не 10 дней на воде, а месяца два, как минимум. А 200 км — это что такое вообще? Два с половиной часа на машине, вжиг и нету. То есть получается, что время растянулось, а расстояние увеличилось. Причем реально, без всякой так называемой эзотерики. В чем суть? Почему? Не знаю, после некоторого раздумья произнес Олег. Может, мы просто жили? Признаюсь, не сказать, что меня ответ удовлетворил, но показывать виду я не стал. Да и понятно, что вопрос риторический, ответы не требует. Но потом до меня дошло то, о чем говорил Олег. Сейчас попробую свою мысль сформулировать. Каждый Новый год... Нет, не обязательно мы идем в баню. Мы традиционно сидя за праздничным столом, провожая год уходящий, стараемся вспомнить все основные события, с ним связанные. И что приходит на ум? Что вспоминается? Правильно. То, что оставило яркий след. Что-то необычное, новое, выбивающееся из рутинного времяпрепровождения. И наоборот, все дни, проведенные обычно, сливаются в одно короткое мгновение, как будто и не было целого года. А несколько таких лет и не было десятилетия. А несколько десятилетий То есть, выходит, что в одни моменты мы живем, а в другие просто существуем, погруженные в постоянный круговорот собственных мыслей и действуя на автомате. Казалось бы, вот и найден секрет увеличения продолжительности жизни без всяких лекарств и физиопроцедур, Но существует одна нестыковка. Мы с вами всю жизнь стремимся сделать свой быт комфортней. Квартира в хорошем районе, да побольше. Машина получше, одежда и прочие жизненные удовольствия. Так вот, загвоздка состоит в том, что, несмотря на безусловное право выбирать, как нам жить, чем большим комфортом мы себя окружаем, тем сложнее сделать этот выбор. Труднее решиться выйти из этой самой пресловутой зоны комфорта. Ведь теперь есть что терять. А не выходя, мы мало того, что сами себе возводим заборы, так еще получается и жизнь укорачиваем, погружаясь в рутинное существование на автомате. Мои философские размышления прервал появившийся из-за поворота автомобильный мост. Скоро подойдем к селу Александровка, потом Белогорье, а там недалеко и до Павловска, конечной точки нашего путешествия. К вечеру тучи совсем пропали наступил настоящий томный летний вечер. Солнечная дорожка становилась все длиннее, речные звуки глубже, а комариный звон громче. Мы причалили к береговому обрыву в районе села Белогория, недалеко от тех мест, где Мария, пещерокопательница 300 лет назад, скажем так, заложила основу самого большого в России пещерного монастыря. Вообще история эта не очень простая. Это самая Мария, до замужества носившая фамилию Басая, Нашла себе или ей нашли непутевого мужа. Пил, гулял, короче, был он полным балбесом. Под его влиянием и Маша в конце концов пошла в разнос. Но, как бывает только в сказках, побывав в киево печерской лавре, наша героиня образумилась. Вернувшись в родное село, она стала копать пещеру в Меловой горе. Видимо, пещерные храмы лавры произвели на нее такое впечатление, что Мария захотела сделать нечто подобное на берегу Дона. Сельчане... Помню, ее отнюдь не святой, сначала сильно удивились, а потом, как ни странно, дружно начали ей помогать. Ну и само собой разумеется, что место, где начинать копать, по преданию указал ей ангел. Проснувшись поутру, мы обнаружили голубое небо над головой и полный штиль на реке. Но пока завтракали, листья на береговых деревьях сначала начали еле заметно подрагивать, а потом вовсю зашелестели, подыгрывая появившемуся напору воздушной стихии. Причем ветер очень странно дул в нужную нам сторону. То есть был попутным. Боясь спугнуть такой благоприятный для нас расклад природных сил, я, лениво откинувшись на борт кокпита, спросил у своего напарника. «Ты как? Еще чайку попьем или потихоньку собираться будем?» «Да ладно, какой чай? Смотри, ветер появился, так что поехали, пока дует». Испортил всю конспирацию Олег. Ну а дальше все получилось, как я и предполагал. Только мы подняли паруса и отчалили от места стоянки, как ветер моментально прекратился, а затем начал задувать редкими непредсказуемыми порывами точно нам навстречу. Продвигаясь вперед больше благодаря течению, чем парусам, Аргоша, тем не менее, благополучно доставила нас с кустю реки Осереть на выходе в город Павловск. Мы проплыли мимо пустующего городского пляжа, чтобы причалить в районе полудикого необорудованного слипа, где и закончилось наше первое путешествие. Наргоша. На